Глава тринадцатая. Заговор. Обрывки разговоров, случайные встречи превращаются в неопровержимые доказательства для человека, наделенного воображением, если в сердце его сокрыта хоть искра пламени. Шиллер. На следующий день Жульен опять застал Норбера и его сестру, разговаривающими о нем. как и накануне при его появлении наступило мертвое молчание. Тогда подозрения его потеряли всякие пределы. Уж не задумали ли эти милые молодые люди насмехаться надо мною? Признаться, это гораздо вероятнее и гораздо естественнее, чем воображаемая страсть мадмуазель Деламоль к ничтожному секретарю. Во-первых, способны ли эти люди на страсть? их дело дурачить других. Они завидуют тому, что я, быть может, интереснее их в разговоре. Зависть тоже одна из их слабостей. Теперь весь план их понятен. Мадмуазель де Ламоль хочет убедить меня в своем расположении единственно для того, чтобы выставить на посмешище своему жениху. Это жестокое подозрение...» нарушила душевное равновесие Жульена и без труда разрушила ту любовь, которая зарождалась в его сердце. Любовь эта основывалась лишь на редкой красоте Матильды или, скорее, на ее царственной осанке и восхитительных туалетах. В этих вещах Жульен был еще настоящим простаком. Уверяют, что когда какой-нибудь умный простолюдин добирается до верхов общества, то больше всего его поражает красота великосветских дам. Все предыдущие дни Жульен мечтал вовсе не о характере Матильды. У него было достаточно здравого смысла, чтобы понять, что этого характера он совершенно не знал, а то, что он в нем видел, могло ему только казаться. Например, Матильда ни за что на свете не пропустила бы воскресной обедни и почти ежедневно сопровождала свою мать в церковь. Если в салоне де какой-нибудь неосторожный гость забывал, где он находится, и позволял себе хотя бы самый отдаленный намек на шутку над истинными или предполагаемыми интересами трона или церкви, Матильда немедленно напускала на себя ледяную серьезность. Ее взгляд, обычно столь живой, принимал надменное и бесстрастное выражение старого фамильного портрета, А между тем Жульен знал, что у нее в комнате постоянно были два-три тома Вольтера наиболее философского содержания. Он сам частенько брал по нескольку томов из прекрасного издания в великолепных переплетах и, раздвигая немного тома, маскировал таким образом то, что уносил с собою. Вскоре, однако, он заметил, что кто-то другой тоже читает Вольтера. Тогда он употребил семинарскую хитрость. Он положил несколько волосков на те тома, которые, по его мнению, могли интересовать мадмуазель Деламоль. Они исчезали на целые недели. Господин Деламоль, выведенный из терпения своим книгопродавцам, присылавшим ему только подложные мемуары, поручил Жульену покупать все сколько-нибудь интересные новинки. но для того, чтобы отрава эта не распространилась по дому, секретарю было приказано убирать эти книги в книжный шкаф, стоявший в кабинете самого маркиза. Он вскоре убедился, что все новые книги, сколько-нибудь враждебные престолу и церкви, немедленно исчезали. Конечно, не Норбер читал их. Жульен, преувеличивая смысл этих фактов, приписывал мадмуазель де Ламоль лукавство Макиавелли. Это мнимое коварство составляло в его глазах большую, почти единственную в ее характере прелесть. До такой крайности довела его скука, нагоняемая лицемерием и добродетельными разговорами.